То есть много есть вещей, которые даже биологически непонятны. А в настоящее время считается, вот я говорю, что почти полностью геном человека расшифрован, он состоит, чтобы вы просто представляли себе меру бедствия, из примерно 3 миллиардов нуклеотидов. Это в одной ДНХ один геном или еще один? Ох, вопросы! Спасибо геном человека вообще в целом. Вот а -а -а. у человека А э, вот такое вот происходит. Ну ладно, не будем про генетику, не будем страшного. А э, эволюционная ветвь человека отделилась ведь врепилось это всё. Вот шли, э, а, э, скажем, лекопитающие, и они там делились на какие-то тушки. Потом, значит, появились приматы на этом дереве. Вот они там какое-то время шли. А потом, совершенно, кстати, непонятно зачем, а, э примерно 4 млн лет назад, ну сейчас же я это опровергну, отделилась эволюционная ветвь человека от общего с другими приматами ствола, и это и это гоминиды, и они пошли развиваться в другую сторону, совершенно в бок. И, а, э по своему цифры, которые я говорю, нужно э все э воспринимать в высшей степени скептически, потому что эти цифры всё время пере, пересчитываются. Например, 2 или 3 года назад сейчас какой, пятый год, 3 года назад. А э, в Чаде, э в Эфи, в Эфиопии, в Кении откопали очередного И этот очевидно говорит нам о том, что вот то, что я сказала, а именно, что гоминиды отделились, что это произошло не 4 миллиона лет назад, а то ли 7 миллионов лет назад, то ли 9. Как вам нравятся эти ошибки? Речь идёт о миллионах лет. Я, и вот такого рода ошибки чуть не два раза ошибли. Они всё время кого-нибудь откапывают, и он всё время этот копарование откапывают, он всё время приносит какие-то циклисы типа того, что они его датируют как вот такого-то возраста. А у него, например, череп э такой, как у современного человека. Вот спрашиваете, что с этим делать? То есть его дата его, как э, сказать, смерти, да, на как и рождения находится вот в этой точке временной шка шкалы. Но анатомия у него такая, которой тогда быть не могло. Что с этим делать? Значит, ясно, что ошибка какая-то. Ошибка где? Ошибка чья? Помёры туда э, скатился, так сказать, силовой поток. Нет, но ну, это я контажирую, но э Эти цифры вот, буквально все цифры, которые я говорю, к ним надо относиться очень спокойно. То есть если вы в другой книжке увидите другую цифру, то имейте в виду, э, что это не то, что я злобно вам соврала, а что просто вот такое такое дело. А э, остатки древнейших гоминид найдены в Южной и Восточной Африке. И, а э, Они принадлежат даже разным видам, абстралопитекам и э, хомохабелис, то есть человеку-умелому. У них разный объем головного мозга, различные формы черепов, но и те, и другие ходят на двух ногах. А первый из гоминид, вот этот самый человек-умелый, который жил опять же одновременно со австралопитеком. Вот они как-то умудрились одновременно жить, только одни были более прогрессивные в биологическом смысле, а другие менее прогрессивные. Так вот этот человек умелый, он уже мог пользоваться примитивными каменными орудиями и огнём. И это было примерно 2,3-1,8 млн лет назад. Опять же, всё в кавычках. Мозг человека умелого был гораздо больше, чем у австралопитека, который жил по соседству. Но, конечно, меньше, чем у современного человека. А вот у неандертальца, кстати говоря, мозг даже немножко больше, чем у современного человека. И что толку? Где он, неандерталец? Видели? Нет, как нет. Это говорит о том, что дело не в, не в количестве килограммов, а в сложности организации. Даже если переходить на современную, почву, то э, патологоанатомы и всякие институты мозга, которые хранят образцы разных мозгов, скажут вам, что э, много примеров э людей, которые оставили значительный след в истории культуры, много сделали для человечества, то есть мозг был хороший у них. А при этом он, во-первых, сильно меньше, чем ему нужно быть, у них как вообще половина мозга там нет. И не в результате болезни, которая потом произошла, а вот такой родился. То есть там много интересного можно увидеть. Не обязательно он большой. И в то же время известно, что у людей с настоящими болезнями, ну, типа даунах, может быть мозг там под 2 кило. Кстати говоря, какой средний примерно мозг у 100%. современного человека? 1500 примерно. Но это плюс-минус. Это некая средняя э, величина. Так вот у неабертальцев было даже больше. И что? И ничего. Потому что дело не в килограммах. А дело в сложности организации, о чём и разговор с этим приёмом. А вот со временем этот человек умелый превратился в человека, а, прямо ходящего, и он впервые покинул Африку и зачем-то пошёл в Азию, а потом в Евразию. Вот это у меня большая, хотя я много про это читала всего, и даже говорила с, со специалистами, что даже лучше, чем читать. Э, и всё равно ничего не поняла. Что его понесло? Так же, как меня не понимает, зачем, э, то есть меня не понимает, хорошая огородка. А я не понимаю, почему мигрируют животные. Скажем, почему гры тащится через весь океан куда-то? Говорят, им там больше пищи. Им там лучше, э-э, теплее, там больше еды. Если им секрет, а зачем они обратно? Плывут? Я хочу тогда понять, зачем они плывут-то? А им там размножаться лучше, говорю. Отлично, размножались. А опять туда зачем? Опять за фишью? А и опять обратно? То есть я не понимаю этого. Так же, как я не понимаю эти люди-то эти, чего они ходили? Куда они все пошли? Вы мне можете сказать, чего они пошли? Они говорят, там больше еды. А если не, не секрет, э-э, Север, всякие там Аляски, там Алиуты, и, э, ближе к Ледовитому океану, там чего больше было? Снега больше, что ли? Ну, что там было больше? Вы можете сказать, была природа, другая, менялся климат. Конечно, но все-таки, что их туда несло, я лично понять не могу. Так же как, ну да, ну это объяснение, ну так, любопытно, а что вы сидите тогда здесь? Взяли бы, да, взяли дубину и пошли ходить... На сколько пройду лесок там вот любопытно. То есть зачем-то они как будто их шило в одном месте. Куда они все пошли? Так же как есть много вещей в лингвистике, которые я не понимаю. Например, вот я училась на э германском отделении, в смысле, ну, германской филологии. И массу слушала жутких предметов, которые мне никогда не пригодились потом. И э, некоторые вещи я помню, хотя не помню, что они значат. Например, было некое инглеонское выпадение Ой, не носовые, меня просто приводили в восторг, некие носовые. Ну, понятно, что это звуки. Но ведь какая-то отличица. Так вот, некие носовые, которые почему-то у всей Европы в вот этой приятно. части стали выпадать. Так удачно. Я нет, я об этом даже думала. Вот если уже без шуток, а всерьёз. Может у них какой вирус случился? Может, и у них да, ну за, да, за, заложило носоглотку или что? Ну почему выпадать стали носовые? Всё-таки хочу понять. Почему у всех? Ну, понятно, что нет ответа на этот вопрос, и вопрос шутливый. Но я имею в виду, что происходят такие события непонятно зачем. А впервые человек разумный появился а в Африке и Европе около 500.000 лет назад и он эволюционировал, как тогда писали, неандертальца. Но мы уже знаем теперь, что эволюционировал-то и эволюционировал, но на этом его жизнедеятельный выпал как инбрионский сосуй. Считается сейчас, но вокруг этого, разумеется, идут споры. Это я вам просто раз скажу, в Свежатинка, так сказать, вокруг чего драки идут. Считается, что к тому времени, когда в Азии и Европе появились современные люди, неандертальцы постепенно начали вымирать. И 40 тысяч лет тому назад примерно современные люди поселили большую часть мира. Всего лишь 40 тысяч лет тому назад, я хочу заметить. Не так давно. То есть если смотреть на нас, как на биологический вид, с биологических же позиций, то вообще даже не знаю, о чём тут говорить, потому что в биологическом э-э смысле 40 лет это вообще 40.000 лет это это вообще ничего. Э на биологическую эволюцию уходят совершенно другие порядки э времён. Что такое 40.000 лет? Даже секунда. Но с тем за эти 40.000 лет смотрите, что мы вытворили. Уже планета, так сказать, наладандыша, то есть поработала, поработа как следует. Восполнили, так сказать, предыдущие годы своего отсутствия на этой планете, мы решили компенсировать. Э, и, э, есть такая точка зрения, совершенно экзотическая, я к ней буду возвращаться потом, что примерно 180, ну тоже это всё Очень это, это примерно 180.000 лет назад произошла некое как они пишут event, genetic event. Некое генетическое событие, а а именно мутация, как считают одни. Или череда мутаций, как считают другие, которая привела к тому, что что-то случилось с мозгом этих существ. Так что мозг стал э иначе развиваться. И развиваться асимметрично. Так что э левый мозг и правый мозг стали овладевать э разными функциями. Функции разделились по мозгу. И это привело к возникновению грамматики. Вот я перешагиваю огромными шагами через много ступеней. Мы про это будем говорить впоследствии ещё. И про это даже говорят grammar explosion. Грамматический взрыв. Вот эта мутация привела к чему-то, из-за чего мозг стал способен к такого рода вычислительным операциям для того, чтобы мочь обеспечить язык. Вот это как бы начало языка, а стало быть начало нас как людей. Тут есть ещё такая одна неприятная вещь. Вот я говорю, анатомия там подходит, но ну, про, про это я потом на другой лекции расскажу, но анатомия это анатомия, а если первый язык был жестовым, то зачем мне смотреть, какая была гортань? Согласны? Это это вопрос открытый. Большинство учёных считает, что мы наш язык наследник у говорения коммуникации предыдущих видов. Это огромное большинство так считает. Но Есть меньшинство, но это меньшинство состоит не из недоумков, а из крупных учёных, которые считают, что первым языком был жестовый язык, который развился как язык, не просто пальцем тычу. Вот сюда. Молдаю мне это. А развился как язык с грамматикой и со всеми признаками настоящего человеческого языка, а потом на его когнитивной базе, как пишут разные, уже и язык вот звуковой. Но этот вопрос открытый. А это какой-нибудь критический теория. Что? Теоретическая теория, нет такой у нас правил против жестов. И я никогда не читала, это не значит, что нет. Но я никогда не сталкивалась. Я многожды сталкивалась с двумя вот этими параллельными, что сначала было это, потом передали. И есть... я просто не хочу сейчас даже в одну сторону уходить, потому что есть аргументы за жестовые, очень сильные аргументы. Просто сейчас не буду говорить про. Это. Вот. А а вот синтетически я никогда не встречала. Может, чуть попереди вот Вы, ваше дело, так сказать. Вы же чем-то тогда исполняли, чтобы руками что-то показывать? Ну, правильно, но, но это, не, это же не отменяет того факта, что он при этом мог э, вокализовать, что очень удобно, потому что далеко разносится, не обязательно видеть. Mm -hmm. То есть есть плюсы и минусы. Ну, поговорим об этом потом. Есть аргументы в пользу того и в пользу Гудова. Mm -hmm. И анатомические, кстати, тоже. Потому что все-таки гортань развивалась. Я покажу просто картинки то, какая танция всё-таки разбивалась определённым образом. Она развилась в нужном направлении. А вот кто там был первый, кто второй это это безнадёжность. Ну, хорошо. Сейчас, подождите. А есть, э, точка зрения совершенно радикальная, что не двуногие формы произошли от четвероногих, а наоборот, человекообразные обезьяны были потомками двуногие, прямоходящих гоминид. Понятно, о чём речь. Mm -hmm. Сейчас говорю по-русски. Есть точка зрения такая, и у неё есть очень сильные аргументы. Вот я сейчас скажу в шутливой этой форме, чтобы вы бронились вы. Короче говоря, они мы потомки обезьян, а обезьяны как раз наши. Содится? Но ну, это я преувеличила, но, например, вид человека селочавана mm -hmm. крупнейший в английском. Ещё мелочь. Он вполне всерьёз не первое десятилетие разрабатывает эту линию. Вот в, в, в определённом участке Африки, где живут горелы бесмакрогого размера, очень высокий э радиационный фон. Такой, как считается, никаким образом не мог получиться в результате естественных явлений. Ничего там под землёй такого нет, чтобы давало такой страшный радиоактивный фон. И э идея заключается в том, что стало быть было э какое-то событие, но ну, не хочу фэнтези, так сказать, устраивать, но он-то прямо говорит, что доигрались уже один раз. Э, а именно рванули нужное количество радиоактивного, и оно смело абсолютно всё, но кое-кто задержался. И это горелые бывшие люди. То есть кто-то из них Бабахан там был, там. Шлегенем, Гегелем ангель смаркс. Вот, но это, э, так экзотическое, конечно, очень экзотическое это созрение, но феномен. То есть, а и они тогда говорят: "Ну и что? Вот у нас общий генофонд, в смысле, количество генов пообщих, ну и что? Что плохого-то? Это просто были людьми, вот смотрите, что стало. Волосы овели, стали гориллами. Да, есть ещё, э, Спор между так называемыми моноцентристами и полицентристами. Или моногенез или полигенез. Я просто вам описываю это всё поле. Поле уже, полиополе. То есть произошли люди в каком-то определённом месте, а потом расселились по земле, или они возникали в нескольких местах параллельно. Вопрос открыт. Даже э, чаша весов еще не вполне окончательно склонилась к пользу Африки, что именно из Африки мы произошли. Осторожно к этому относятся. Но большинство все-таки считает, что мы вышли из Африки, и генетики, которые с этим работают в последние годы, они таки умудрились путем анализов, кому интересно, у меня есть статья, я могу дать читать, что анализом метахондриальной ДНК выяснили, добрались, ну как бы, распучивая их в обратную сторону, добрались до конкретной женской э особи. Ну, в смысле, её нет, разумеется, но открутили это так, что получилась Ева, которая была названа Евой. И это всё в Африка, и вроде бы доказанный факт. Вот с, э, э Y-хромосома сложнее вопрос, но в целом он не противоречит. Так что всё-таки идёт дело в тому, что в Африке это само чего-то Но, э, из-за всяких генетических штучек довольно рано это всё разделилось на некоторое количество подгрупп, условно, скажем, три. Потому что мы не знаем, сколько точно, что дало начало расам: европеоидной, монголоидной и, э, нигроидной. Тоже всегда меня интересовал вопрос, но нет ответа. Ну, в смысле, нам надо больше читать, чем читать. Как это вышло-то так, почему -таки такие разные? Но ну, согласите, я не российка, но согласите, Да? определённые виды э-э людей, а э, не негро... не всех, кстати, совсем не все, потому что есть э негридные такие узкие лица с довольно правильными, интересными такими чертами лица. Я не хочу сказать, что те неправильные. Но я хочу сказать, что те гораздо ближе к нашим предкам биологически. Нежели эти. Вот. Из чего ничто не следует. Кстати, хочу сказать между прочим, что хмм вот несмотря на все наши знания наши Я не вижу особых препятствий к тому, чтобы быть сторонником, то есть я имею в виду, что у нас есть возможность выбирать. Быть сторонником как дервиnishской линии эволюционной, так и, к примеру, креативиской. Потому что вполне, мне кажется, нормальным э сценарий и таковой. Ну, называть это мутацией или не называть это контекстовый вопрос терминологии. Да, прилетели граждане с Альфа-Центавра смотрят некоторое количество подходящих обезьян дарского пола, да? Здесь. В чём проблема? Не вижу. Я не имею в виду, э-э, экзотическое, так сказать, действо, а я имею в виду, что можно же подсадить, правильно? Сейчас же это делается искусственное осеменение, почему нет? Почему не подсадить другое? И почему не сделать настоящую генетическую работу? А именно генная инженерия что делает там? Вы мы сейчас вам подправим какой-то ген. И у вас не будет наследственной астмы, да? Ну почему не подправить такой-то ген, чтобы у вас появилась граматика? Нет, я всерьёз. Я понимаю, что это я рассказываю это как э-э мультфильм, но э на самом-то деле почему нет? Ведь в конце концов, мы же не не слабоумные здесь все, никто же не подозревает, что Господь именно сидел и из глины лепил э, Адама, да, а потом была у него Больше нет блины просто, да? Она была не вот э-э ребро, да, и из него, значит, снежные формы подружить ему Адамово, чтобы ему, значит, игрушка там была. Никто что-то не думает, что оно буквально так происходило. Это же метафорический сюжет. А как на самом деле происходило, разумеется, мы не знаем и никогда не узнаем, но я не вижу препятствий к тому, чтобы не подкрутить эту штуку так или иначе. Мне обязательно пинцет, правда? И я также не хочу сказать какую-нибудь лению гумелёвскую вроде того, что космический луч, значит, шарахнул по Киевской Руси там пассанария сразу. И а предыдущий космический луч шарахнул, значит, по Восточной Африке, и там грамма экспложн, получилось. То есть я я не рассказываю такую вот глупую вещь, но э в принципе, почему почему нет? Не лежать обратно припечь. Значит, вопрос только в том, что, эволюция или революция. Вот те, которые говорят, что произошла макро-мутация, которая вызвала э, этот «gram explosion», этот самый «genetic event», это именно прямо так и пишут. Это, конечно, революционный путь, то есть такое «раз» и поехало другое. А серия микро-мутаций, которой придерживается э, другая линия, они говорят, нет, это всё-таки эволюция, отбор, всё, что должно на подарвину, постепенно ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть и приехали. Но это можно спорить бесконечно, как раз не знаю, удастся ли именно этот спор разрешить. Но ясно одно, что человек э уже вот в таком современном, э в антропологический современном смысле, он стал зачем-то двигаться в другую сторону. Я сейчас объясню, что я имею в виду под другой стороной. Если вы помните что-нибудь из биологии, то, я думаю, просто я вам сейчас напоминаю, что единицей эволюции является один индивид, а популяция это биологи недосвра. Популяция в целом волки готовы пожертвовать любым количеством, любым допустимым количеством волков, чтобы сохранились волки. Данный индивидуальный волк никого не интересует. Интересует, чтобы вообще все волки сохранились. И мы готовы быть э, любую цену за это платить. И также пчёлы, кошки и комары. Все, так сказать, хотят сохранить себя как биологический вид. В этом смысле человек, в этом смысле язык, это вот дальше, без шуток, язык природе не нужен абсолютно, он ей вреден. Вообще человек, надо сказать, планете вреден. Он ей просто ни, ни за чем не нужен. Если бы у вас мело бы всего этого человека, планета бы отлично жила. У нее бы становился экологический баланс, Она бы потребляла столько воды и кислорода, сколько нужно, и ничего бы не таяло, но ну, если не произошло каких-то космических там событий внутри у неё в животе не слишком бы бурлило в этой планете. Но но в целом вот как бы человек ей не нужен. Ей тем более не нужен язык, потому что язык это индивидуальная вещь, это то, что обеспечивает индивидуума. Как писал Хайдеггер, крупнейший философ Один из крупнейших философов XX века. Он предлагал рассматривать язык как как средство борьбы со смертью. Вот это очень не буду развивать это, потому что это отдельная история. Но подумать над этим стоит. Язык это э совсем отдельное дело. Это не не коммуникация простая, потому что коммуницировать можно и так. Вот Академи наук много работало и там были лингвисты эти. И э периодически они, значит, ко мне подходили, э и говорили: "Знаешь, я здесь написал две страницы по-английски. Ты не просмотришь, это никогда не было. Ты проверь или ты отредактируй. Ты не просмотришь". Значит, ты читаешь, и ты видишь, там буковки-то есть, но это и всё. То есть нет способа выяснить, про что это написано. Ты ему говоришь: "А ты можешь напишешь по-русски, да, чтобы я хоть сравнить могла". Он говорит: "Я сразу вам есть чего". Алло. То есть он сразу по... я езжу по всему миру, и прекрасно, я я говорю на английском языке. Я это слышала 300 раз. Английский знаю, не знаю только грамматики. Вот это я люблю. А что? Извините, а скажу, тебе, что говорит? он знает? Язык это словарь плюс грамматика. А что такое язык-то? Я говорю только грамматику не знаю, так всё знаю. Разсмотрим, как он знает. И ак вопрос о том, что для коммуникации можно обходиться без этого. Что он знает? Вот жил в Америке и как велешь не помню. Хорошо, как ты жил в Америке? А жил ты так. Ты приходил в супермаркет, да, брал каталог. Mm -hmm. С ней ехал молчи. Сам не ожидал. Да, ждут ты. Потом подезжал к кассе. Барышня мне говорила: "Хай", да? Mm -hmm. Считала, иногда молча, иногда что-нибудь бормотала самое себе, что нерелевантное для него. Mm -hmm. После этого в окошечке появлялось 37 долларов по 18 центов. Thank mm -hmm. you. Да? На, в лучшем случае он говорил, give me батон, please. И тогда он получал этот батон. После этого он мне будет говорить, что он не умер, потому что он знает английский язык. Причем все английский язык. Он все сам положил, она ему сказала, have a nice day. Он выучил путем кропотливой работы, thank you, you too, там, или еще что-нибудь в этом духе. И, и он после этого говорит, что он знает язык. То есть коммуникация может происходить и без этого. Простая, сложная не может. Тем более мышление не может сложное мышление опять же. Мы тоже будем об этом говорить. Не всё мышление вербально, но на это будут специальные лекции, не сегодня вообще в конце. То есть обойтись можно. Но мы-то сделали что-то что совсем другое. Это очень-очень сложная система Кодирова. И для этого нужен специальный мозг, которого у других нет. А уж вышел он эволюционно с помощью каких-то микрошагов и, а, соответствующих эволюционных процессов. Или он действительно случился, потому что кто-то спечки упал удачно. Да, и хрестнулся ровно тем местом, где потом зона брака появилась, которая обеспечивает изык. А, удачно упал. Может быть. Дело не меняется. Есть также экзистенциальная точка зрения на этом, а, сегодня, наверное, заканчивали вас какие-то вопросы будут. А, что В тот момент, когда произошла эта мутация вот 180 условно, э, лет там она. 180, они пишут 180, 250, 230, неважно. А, а, да. Статическими больше, статическими меньше. А, произошло и то, за что мы теперь платим, э, шизофрении статья, которая была опубликована несколько лет назад, которая произвела страшный взрыв, с тех пор я сама тоже про это стала писать увлечься. Она называлась э-э её автор британский э-э исследователь по имени Тематик Кроу, C R L W. Маньяк из Англии, я вам скажу. Mm -hmm. Каждый каждый год, я знаю, статьи по 5 минимум выпускает, причём больше Кроу, как ворона, да. Mm -hmm. Да ворона, ворона этот Он выпускает, да, вот эти статьи, но первая из них называлась а Language that Homo sapiens pay Ой, извините. Скизофрения, шизофрения. As a price that Homo sapiens pays for language. Ничего себе. Значит, язык как плата Homo sapiens, шизофрения как плата Homo sapiens за язык. Плата в смысле расплата. И э абсолютно сейчас нет возможности и времени это описывать. Современа, когда доберёмся дальше, до закреп ней опишу. Э, вот. Там получается, что те же механизмы, которые вот эти вот генетические этот слог, который запустил язык, он же запустил психоз. Во всех человеческих обществах не, не, нет животных, которые у которых есть психоз, кроме кроме а, домашних, которые смотрелись на хозяев. И то, и то не психоз, а неврозы разного сорта. У них бывает нематочная беременность, истерические велес. Кошек и собак. Нет. Э, ну вообще, вот там все все виды таких дамских расстройств, плохо сплю, знаете, да, негрении. Вот это это всё у домашних, а э, эндуайлда этого ничего абсолютно нет. А у человека есть нет ни одной популяции на земле, где бы не было шизофрении. Но это отдельный разговор. И считается, что вот этот механизм, он запустил шизофрению, но я здесь и положительный один. Сколько я там много читала из споров вокруг этого, много читала, могу сказать, что это в том числе плата, э, это уже гораздо позже была опубликовано, то, что я сейчас mm -hmm. скажу. Это плата человечества, которое вынуждено платить э за гений. Вот на, мы мы согласны, э, так вопрос стоит. Мы согласны отказаться от гениев, но Ну и не имеет что. Давай как нас не переспорим. Но если бы представить себе так вот, потому что, э, по-настоящему гениальные люди, они это же не норма. Никто же не будет говорить, что гений это норма. Правильно? То мы и... уж всё, что хочешь, это не норма. Чтобы в другую как бы, вы сказали, сторону. Во-первых, здесь никто не знает, где какая сторона, а во-вторых, эти вещи соединяются. Масса абсолютно гениальных людей были абсолютно точны шизофреники. На эту тему написано много книг, и они по имённо там вся количественная. Вот. Но э плата за очень многое все человеческие прорывы сделаны, как правило, так Н не маленькие достижения, пробочка это лучше, чем пробочка это. А настоящие прорывы сделаны людьми такого сорта. То есть, значит, нужно, чтобы там криво там всё было обозначено в голове, для того, чтобы такой прорыв сделать. Поэтому это вполне серьёзно. Это я так просто рассказываю весело, а, а вполне серьёзно. Вот речь идёт о том, что с одной стороны болезнь, а с другой стороны, те, которым повезло не заболеть окончательно, но которые имеют в генах вот эту вот заразу шизофреническую, они зато могут стать основными креативными игроками на э человеческом поле. Вот такой вот интересный поворот. Ну ладно, давайте на этом закончим, и тогда, значит, э в следующий раз будет продолжение. А сейчас я хотела да? планировать, да, здесь можно открыть окошко, чтобы вставить да, да, кислороду. И а заодно сейчас эта Алёона моя придёт, а это будет PowerPoint на